История открытия и изучения материков. Великие географические открытия. Крупнейшие географические открытия европейских путешественников в 15-середине 17 веков в науке принято называть великими географическими открытиями. Великие географические открытия Удобно делить на два периода. Первый – середина 15-го, середина 16-го веков. Второй – середина 16 середина 17 веков. Открытие западного побережья Африки Надежда найти юго-восточный путь в богатую Индию и к островам пряностей Малукским островам и желание расширить пределы христианского мира подвигли европейцев на опасные океанские путешествия на парусных судах в сторону Африки. Однако продвижению на юг вдоль западных африканских берегов мешали как сильные океанские течения и рифы, так и легенды об экваториальных странах. Как царстве непереносимой жары, омываемым Кипящим морем. В начале 15 века французы начали обживание Канарских островов и продвижение на юг. Затем португальцы с 1415 года приступают к захватам опорных пунктов на африканском побережье, организовав в первой половине 15 века. серию морских экспедиций, в результате которых они значительно продвинулись на юг, вдоль западных берегов Африки, высадились на Мадейре, открыли Азорские острова, обогнули мыс Бахадор, достигли залива Рио-де-Оро, земли за пределами мусульманского мира и доплыли до мыса Бланко. Уже в 1442 году португальцы впервые получили золото непосредственно от обитателей Гвинейского берега, а в 1444 году осуществили первый массовый захват рабов-негров, ставший началом африканской работорговли. В 1455-1456 годах португальцы достигли Золотого берега и открыли острова Зеленого мыса. В 1455 году Папа Римский объявил владениями Португалии все земли к югу от Канарских островов. В 1471 году мореплаватели пересекли экватор и в 1480 В 1487 годах закрепились на золотом берегу, открыли устье Конго, достигли Намибии, реки Оранжевая, обогнули южную оконечность Африки, мыс Доброй Надежды и вышли в Индийский океан, доказав, что Африка отдельный континент и что из Атлантического океана можно попасть в Индийский. В эти же годы установлена возможность плавания от берегов Восточной Африки до Малабарского берега Индии. Открытие юго-восточного пути в Индию и европейское проникновение в Африку и Азию. Экспедиции 15 века подготовили успех Васко да Гамы. который в 1497-1498 годах совершил экспедицию из Лиссабона в Калькутту и обратно, проложив морской путь из Европы в Южную Азию, что позволило португальцам начать широкомасштабные действия в бассейне Индийского океана. Вскоре они подчинили восточноафриканское побережье и начали укрепляться в Западной Индии. В начале 16 века назначенный португальцами вице-король Индии приступил к созданию португальской колониальной империи. Захватывается важный остров Сокотра на пути из Индии в Египет. Остров Бахрейн в Персидском заливе Остров Мадагаскар подчинена Малакка, ключевое звено в торговле пряностями и Индонезия. В 1513 году португальцы захватывают Аден у входа в Красное море. В 1515 году ключевой остров Армуз у входа в Персидский залив. В 1516 году Морским путем достигают Китая. В 1518 году высаживаются на остров Цейлон, а в начале 1520-х овладевают Малукскими островами, устанавливая полный контроль над путем пряностей. В 1542 году португальцы развивают успех и достигают Японии. В 1589 году приступают к колонизации побережья Анголы, а в 1590 году овладевают островом Формоза, ныне Тайвань. И только в начале 17 века в борьбу за господство в бассейне Индийского океана вступают другие европейские державы. в первую очередь Голландия и Англия, предоставив своим частным купеческим компаниям, получившим от своих правительств монопольные права, возможность торговать с азиатскими странами. Первая голландская торговая экспедиция в Индонезию на остров Яву состоялась в 1596 году. Первая английская на остров Суматра 1602 году. В 1609 году голландцы добились от Испании и Португалии признания за ними права свободной торговли в Индии и Юго-восточной Азии. В 1609 году соперники голландцев, англичане, основали первую торговую факторию в Индии. В 1613 году Получили от Джихангира, правителя Империи Великих Моголов, право торговли на всех подвластных ему территориях, а в 1614 году разбили португальский флот при Сурате. В 1610-х годах голландцы в союзе с англичанами вытеснили португальцев с Малукских островов. В 1627 году они начали проникновение в Восточную Индию, Бенгалия. В 1630-х годах голландцы монополизировали торговлю с Японией. В 1639 году англичане захватили Мадрас, сделав его своей первой колонией в Индии. Окончательный удар по португальскому владычеству в Юго-Восточной Азии, был нанесен в 1641 году, когда голландцы овладели островом Тайвань и Малаккой, взяв в свои руки путь пряностей. К началу 1660-х годов они закрепились на острове Цейлон и отобрали у португальцев почти все их владения в Индии. Открытие Америки Возможно, американский континент был открыт еще древними мореплавателями. Существует также предположение, что в середине первого тысячелетия Новой Эры через полуостров Камчатка и Аллиутские острова до Северной Америки добирались китайцы. Еще более достоверна высадка на североамериканских берегах Норманов в конце X века, возможно, на полуострове Лабрадор. Есть данные, что в XV веке европейские моряки достигали американского континента, назвав его островом Бразилия. Однако эти плавания не привели к подлинному открытию Америки и установлению постоянных и регулярных связей между ней и Европой. Открытие Вест-Индии, Северной, Южной и Центральной Америки. В конце XV века возникла идея о возможности достижения Индии и Китая западным путем через Атлантику, предполагая, что такой путь гораздо короче восточного. Поскольку контроль над Южной Атлантикой прочно удерживали португальцы, Испания, желавшая установить прямые контакты со странами Востока, организовала экспедицию Колумба на запад. Во время своего первого путешествия, 1492-1493 годы, Колумб достиг Багамского архипелага, острова Куба и Гаити. А Результатом второго путешествия Колумба 1493-1496 годы явилось открытие на Ветреных и Виргинских островов Пуэрто-Рико и Ямайке. Испанцы обосновались на Гаити. В 1497 году в соперничество с Испанией вступила Англия. попытавшиеся найти северо-западный путь в Азию. Джаванни Кабота, Джон Кабот, совершив плавание под английским флагом, май-август 1497 года, обнаружил остров Ньюфаулинг и, возможно, подошел к североамериканскому полуострову Лабрадор и Новой Шотландии. Третье путешествие Колумба оказалось тоже успешным. В 1498 году он высадился на побережье Южной Америки. В 1499 году испанцы достигли побережья Гвианы и Венесуэлы, открыли Бразилию и устье Амазонки. В ходе своего последнего четвертого путешествия Колумб открыл Центральную Америку. В 1501-1504 годах Америка Веспуччи под португальским флагом обследовал бразильское побережье и высказал предположение, что открытые Колумбом земли не Китай и Индия, а Новый Материк, за которым закрепилось по имени Веспуччи название Америка. Открытие Вест-Индии, Центральной Америки и Мексики В XVI веке испанцы приступили к широкомасштабным действиям в Карибском бассейне. В сферу их влияния попали Пуэрто-Рико, Ямайка, Панама, Колумбия, Флорида, Панамский перешей и вышли к Тихому океану. В первой половине XVII века в Карибский бассейн стали проникать англичане и французы. Освоение Южной Америки В 1524 году испанцы приступили к завоеванию Южной Америки и захватили верховье Оренока. Однако южное побережье Карибского моря, Венесуэла, было освоено немцами, но позже их права были аннулированы и Венесуэла включена в состав испанских владений. В 1541 году испанцы вышли к истокам Амазонки и спустились по ней до Устья. Еще одно направление освоения Америки привело к попытке испанцев закрепиться на территории нынешних Аргентины и Уругвая. где они основали Буэнос-Айрес, Асуньсьон. В 1530 году португальцы начали колонизацию Бразилии, однако через сто лет, в 1630-1654 годах, восточную Бразилию уже удерживали голландцы. Проникновение в Северную Америку В гонку открытия и освоения новых земель включилась Франция, главным объектом внимания которой оказалась Канада. В 1534 году открыт залив Святого Лаврентия и остров Принца Эдуарда. Но во второй половине XVI века инициатива переходит к англичанам, которые в 1583 году основывают Форт Сент-Джон на Ньюфаунленде, а в 1584 году пытаются обосноваться на восточном побережье Северной Америки. Они также начинают поиски северо-западного пути в Индию и Китай, в ходе которых открывают южное побережье Гренландии, пролив Дэвиса между Гренландией и Северной Америкой, восточное побережье Гренландии и море Баффина. В следующем плавании, уже под голландским флагом, Генри Гудзон, Хадсон, в 1610 году огибает полуостров Лабрадор и обнаруживает к западу от него огромный залив, названный Гудзоновым. В начале 17 века французы возобновляют свое проникновение в Канаду. В 1603 году они исследуют реку Святого Лаврентия, добираются до Великих озер, а в 1608 году закладывают крепость Квебек и начинают систематическую колонизацию Канады. Тем не менее, сопротивление индейцев мешает французам двигаться на север. в направлении Гудзонова залива. В то же время активизируется проникновение в Северную Америку англичан. В 1624 году вирджинские колонисты основывают первую колонию в Мерриленде. В 1626 году голландцы занимают устье реки Гудзон и строят там крепость Новый Амстердам. В современный Нью-Йорк. В 1627 году англичане начинают проникновение в Канаду, закладывая на месте старого французского укрепления поселение Новая Шотландия. В 1628 году они захватывают французские форты в устье реки Святого Лаврентия, а в 1629 году овладевают Квебеком.